25. Подходя к дверям бара, я внимательно слежу за тем, что скажет мне поведение Пеппы. Может, ее хвост, морда и уши вовремя предупредят меня о присутствии там толстого пса, и тогда я развернусь на 180 градусов. Но собака никаких особых знаков не подает, поэтому я решаюсь войти. Хромой уже сидит за нашим столиком, погрузившись в чтение развернутой на столе газеты. По его словам, он меня не ждал, Я объясняю, что гулял поблизости и зашел просто так. И надолго не задержусь, только выпью бокал пива. Мой друг показывает мне название передовой, которую читал до моего прихода. Никакого климата нет. То есть я был прав. Наши политические лидеры не обращают ни малейшего внимания на экологию. Но я заглянул в бар вовсе не для того, чтобы обсуждать с ним такого рода проблемы, а хотел бы разведать, что ему рассказала про меня Геда. Он советует мне успокоиться. Я отвечаю, что и так спокоен, хотя это ложь. Хромой явно ищет способ отвертеться от ответа и бросает какую-то шуточку, которая остроумием явно не отличается. Потом начинает расхваливать Агеду, ее простоту, заботу об обездоленных, доброе сердце, давая понять, что от нее нельзя ждать ничего плохого. Но я больше не могу кружить вокруг да около. Я прошу Хромова, или требую, чтобы он четко определил характер своих отношений с Агедой. Их соединяет не слишком тесная дружба? Или они доверяют друг другу, но встречаются редко? Или он переспал с ней? Ты что, спятил? Однако я жду, чтобы он высказался по определеннее. Ладно, по его словам. Агеда — женщина не в его вкусе, кроме того, она уже миновала климакс, то есть, что называется, давно вышла в тираж. Судя по его гримасе, он дает мне понять, что я не должен бояться с ее стороны сексуальных посягательств. А с чего он взял, будто я чего-то боюсь? Потом спрашиваю, не шепнул ли он ей мой телефонный номер? Хромой врать не стал. Она попросила номер как-то внезапно и застала его врасплох. Она тебе звонила? Пока еще нет. А адрес тоже ты ей дал? Нет, если она его знает, то нашла сама. Может, тайком шла за тобой до твоего дома или пораспрашивала соседей по улице? А еще я хотел знать, рассказывал ли он ей подробности о моей прошлой жизни? моем разводе, моем сыне и моей работе. И услышал, что она действительно несколько раз пыталась вытянуть из него какие-то сведения, но он всегда отделывался общими словами. А Протину Ни в коем случае. Ладно, а тебе не кажется, что Агеда задает слишком много вопросов? Да, пожалуй, что так. Хромой согласен. Агеда чересчур любопытна, но на его взгляд исключительно по простоте душевной. Хотя, возможно, ко мне у нее особый интерес. — А про пакетик с порошком? Говорил? — За кого ты меня принимаешь? Я смотрю на него с холодной угрозой. Если расскажешь, можешь вычеркнуть меня из списка своих друзей. Потом, пока я допивал свое пиво, мы принимаемся обсуждать воскресные выборы. На самом-то деле, говорит один он, я только и бросаю, что давно не слежу за событиями и даже не смотрел вчерашние теледебаты. — И ничего не потерял, — отрубает хромой. Когда мы прощались, он погладил Пеппу по голове и, притворившись, будто говорит ей что-то шепотом на ухо, постарался, чтобы я это что-то услышал. Но «Ну, красавица, надеюсь, ты сможешь поправить настроение своему хозяину. Двадцать шестое. Сегодня, встав с постели, я придумал себе цель. Сделать все возможное, чтобы от завтрака до ужина со мной не случилось ничего неожиданного, ничего важного или просто выбивающего из колеи. Я не в первый раз ставлю перед собой такую задачу, но выполнить ее гораздо труднее, чем кажется, особенно в рабочие дни, когда никак нельзя отгородиться от коллективной жизни. Ранним утром, надевая свои обычные вещи в своей обычной спальне, обставленной обычной мебелью, изготовленной из обычных материалов, я от всей души пожелал себе дня, в котором не будет ничего необычного, ни в хорошем, ни в плохом смысле. Дня без всяких пертурбаций, нарушающих рутинный порядок. К сожалению, это зависит не от меня одного. Есть другие люди, и их много. И кто-нибудь из этих многих может в любой миг и в любом месте подрулить ко мне и погубить мой план невольным словом или поступком. Поэтому я постарался по мере возможности сузить сегодняшний круг своего общения. Естественно, я с кем-то здоровался и с кем-то прощался, не забывая улыбнуться, коротко и уклончиво отвечал на вопросы или поддерживал банальные разговоры с коллегами-учителями, на футбольные, кулинарные, погодные темы. Словно ничего важнее в жизни для меня не было. Вот только сам никаких разговоров не начинал. Ученикам я отмерил положенную дозу скуки, не слишком малую и не слишком большую, так что во время уроков мне удалось держать их в состоянии мирной полудремы. Стоит ли говорить, что преподавание было однообразным, говорил только учитель, а они переписывали фразы с доски. И всякий раз, когда кто-нибудь вообразив, будто я его не вижу, нарушал дисциплину я быстрым взглядом давал понять что оставлю за собой право применить соответствующие меры в классе у нас словно действовал негласный договор вы учитель занимайтесь своим делом а мы будем заниматься своими притворяясь будто слушаем ваше объяснение и такая стратегия приносила отличные результаты для обеих сторон мой обед состоял в основном из остатков вчерашнего как оно часто и бывало Послеобеденная прогулка с Пеппой прошла по привычным для нас местам. За все это время я не видел ни аварий, ни драк, ни каких-то ярких сцен. И ни с кем ни разу не остановился поговорить, не сделал никаких покупок, не включал радио, не пошел в бар к Альфонсо. Упорное старание сделать так, чтобы со мной не случилось ничего примечательного, позволило мне прожить один из самых приятных и компактных по своей серости дней за все последние годы. Поэтому во время ужина уверенность в успешном завершении плана наполнила меня законным чувством триумфа. Сейчас бы я затруднился указать, какое из событий этой пятницы из-за своей ничтожности менее других достойно упоминания в моем дневнике. Пожалуй, не стоило опускаться до выбора между всякой ерундой, звонком, возвестившим конец уроков, отсутствием дождя или вполне банальными делами, которые не могли нарушить плавные линии рутинного дня. В одиннадцать вечера я с радостью решился поздравить себя. Потом набрал номер Хромова и сразу, заметив тревожные нотки в его голосе, объяснил. «Я просто хотел, чтобы ты назвал меня мудаком». «Отлично, ты мудак. Что-нибудь еще?» «Спасибо большое. Ничего». Я быстро повесил трубку, чтобы он не услышал, как я плачу. Двадцать седьмое. Вот и вернулись стрижи. С тех пор, как минувшей осенью они улетели на зимовку в Африку, я редкий день, шагая по улице, не бросал быстрого взгляда на небо, заведомо зная, что ничего там не увижу. Чаще всего действие было неосознанным и объяснялось ожиданием, которое хоть и не занимало главного места в моих мыслях, все эти месяцы жило во мне. Уже во время недавних каникул на Святой Неделе меня несколько раз кольнуло предчувствие, что вот оно, наконец свершилось, Я не успел испытать радость, смятение или тревогу. Не знаю, что можно испытать в подобной ситуации, но сердце у меня заколотилось так сильно, что я даже испугался, как бы оно не пробило мне трещину в груди. А вдруг то же самое почувствовал отец в момент смерти? Шагая с Пепой в бар Кальфонса, я заметил первого стрижа новой весны. Там, в вышине, возник знакомый силуэт, черный или серый, в зависимости от того, как падал на него свет. Полет птицы казался нервным и даже хаотичным. Размах крыльев вдвое превышал расстояние от клюва до хвоста, между головой и туловищем отсутствовала шея, а хвост изящно разделялся на два острых конца. Стремительная птица вычерчивала зигзаги в сумеречном небе и, вероятно, издавала обычные пронзительные звуки, которые сейчас заглушались шумом едущих по дороге машин. Тут же я увидел и второго стрижа, чуть впереди, а когда почти дошел до бара, еще двух. Я поделился новостью с хромым и сразу угадал по его физиономии, что сейчас он начнет надо мной издеваться. Он действительно спросил со злорадной усмешкой, не спутал ли я стрижей с голубями. Но, судя по всему, о чем-то все-таки догадался по моему виду, по моему лицу, разглядел что-то в глубине моих глаз, и это заставило его отказаться от опасного тона. и тогда он уже серьезно поинтересовался. «Ну, и что ты решил?» Я разберусь с этим чуть позже, когда вернусь домой и посмотрю на себя в зеркало. «А вот для меня вопрос ясен. Хоть со стрижами, хоть без них. В один из ближайших дней ты будешь пить тут пиво в одиночестве». Около десяти мы с папой вернулись домой. Я сказал отцовской фотографии, что прилетели стрижи, и в его вечной улыбке угадал участливую нежность словно его взволновала новость, которую он уже знал или только ожидал услышать. «Наверное, ужинать я не буду. Того, что я перехватил в баре у Альфонса, мне достаточно. На диване в гостиной лежит тина с раздвинутыми ногами, в чем я вижу явный призыв. Эта женщина ненасытна. В ванной комнате я провел не больше десяти секунд. Ровно столько мне понадобилось, чтобы зажечь свет, изучить взгляд типа в точности похожего на меня — который из зеркала внимательно всматривается в мое лицо. Я опять подошел к фотографии отца, и теперь его улыбка как будто говорила, «Ты можешь ничего не объяснять». Я всегда это знал. «Сынок, ты должен довести до конца учебный год и хорошо бросать на полпути своих учеников. Они-то ведь ни в чем не виноваты, как и Пеппа, который ты нужен. Мне стало бы легче, если бы я мог пролить хоть немного слез». Но я не владею нужной техникой, чтобы заставить себя плакать. Вчера случай был совсем другой. 28. С тех пор, как я переехал в Лагендалеру, голосовать мне надо ходить в спортивный комплекс Маскардо, который находится рядом с моим домом. Утром, как только открылись избирательные пункты, я вошел туда вместе с Пепой. В это время 9 часов и 1 минута народу там было мало, Кто-то из присутствующих, скорее всего, подумал, что я просто умирал от нетерпения побыстрее проголосовать. Никто не сказал, что собаку следует оставить снаружи. В таком случае мы бы с ней повысили цифру неявки. Я вижу членов избирательной комиссии, ни одного знакомого лица. И думаю, это же бред сивой кобылы. Сидеть тут и валять дурака не весть сколько воскресных часов в обмен, кажется, на 65 евро. Вижу плакаты, урны, стопки избирательных бюллетеней, улыбающиеся лица, и на меня нападает тоска. В кабинке беру бюллетени, всех партий. Пока не получается приличная пачка, тасую их, как игральные карты. Потом закрытыми глазами вытаскиваю один, и не глядя, сую в соответствующий конверт. Что касается бюллетеня со списком в Сенат, то я собирался отметить три имени наугад, но так как забыл дома очки для чтения, не поставил ни одного крестика. В итоге сенатский бюллетень остался у меня чистым, а что там получилось с Конгрессом, понятия не имею. Так я внес свой демократический вклад в выборную страду. Сейчас уже поздний вечер, и, надо полагать, стали известны результаты. Амалия, думаю, комментирует их по радио, а моя особа отправляется в постель. 29. Сегодня в воздухе везде и всюду отвратительно несло процентами. Распределением парламентских кресел, и формированием коалиций. В городе вдруг обнаружилась прорва экспертов, и у нас в учительской тоже кое-кто с самого утра занимался прогнозами. Политика — занятная наука, в ней разбираются абсолютно все, и ей не надо специально учиться. Это рай для предрассудков. Хорошо удобренная почва для всякого рода догм, где легковесные мнения, неотделимые от личных пристрастий, растут как шампиньоны на навозе. Уже утром я знал, что вечером не пойду в бар к Зачем? Чтобы маяться, выслушивая разглагольствование хромого про выборы? За ужином я получил от него сообщение по WhatsApp. Ты правильно сделал, что сегодня не явился. Приходила наша расчудесная геда. Она была страшно взвинчена и не закрывала рта. Вынести это было трудно. Если захочешь, чтобы я опять обругал тебя и назвал мудаком, только свисни. Всегда к твоим услугам. После десяти вечера, когда я собирался сесть за свой дневник, Прозвенел звонок. В домофоне раздался голос Никиты. «Пап, это я. Открой, пожалуйста. Мне надо с тобой поговорить». Наверняка речь идет о какой-то катастрофе. Очередной. Я спешу спрятать Тину в шкаф. По дороге она теряет туфлю, быстро сую ее в ящик комода. Я не видел сына несколько недель. В последний раз на мое предложение пообедать вместе он сказал, что занят. А что случилось теперь? Он совершил преступление, ему проломили башку. Его преследует полиция. Он ведь не явится ко мне в такое время, если не попал в адский переплет. И вот он входит. Высокий, сильный, весь какой-то нескладный. Сморщенный лоб выдает страх. Среди морщин беспомощно плавает татуировка, дубовый листок. Пеппа ликует и ласково ставит передние лапы ему на живот, стараясь дотянуться языком до лица. Никита не обращает на нее внимания. «Пап, я вляпался в одно хреновое дело, но пока еще никому про это не рассказывал». Матери тоже, по его словам. Ей тем более. А потом добавляет с войским тоном. Это мужской разговор, сам понимаешь. Но я пока еще ничего не понимаю. Он начинает объяснять, что у него что-то выскочило, ну, на этом, на елдаке. Я вижу, что он с трудом подбирает слова, но все-таки как-то выходит из положения, одолевает смущение и стыд, решив отбросить церемонные кривляния и рассказывает обо всем привычным для него языком. Так значит, елдак. Я прошу показать мне его. Ну что ж. Мальчишка природой не обижен, снаряжение вполне приличное. Я вижу какие-то шелушинки, красные пятнышки, похожие на следы ожогов, покрытые слоем чешуек. Пятна тянутся по яичку и переходят на член. Я тут же связываю пятна с маленькой неприятной коркой у него на локте. Прошу показать колени, чистые, грудь, ничего, спину. На уровне почек на позвоночнике вижу какие-то болячки с кровянистыми точками. Ты их чесал? Да, они зудят хрен знает как. Он смотрит на меня с замиранием сердца, как до смерти перепуганные пациенты обычно смотрят на своего врача. «Кажется, я подцепил спит и скоро откину копыта». Я его успокаиваю. «Это псориаз. Я запишу тебя к дерматологу. И когда он станет с тобой разговаривать, не говори «елдак». Скажи член или «пенис». Так будет поприличнее, понял?» Я разговариваю с ним уверенным профессорским тоном, чтобы успокоить. Бедняга совсем потерял голову. Лучше начать объяснение самого плохого. Псориас не лечится, но соответственные препараты и диета все-таки могут принести облегчение. Он не заразен. Эту болезнь Никита унаследовал по материнской линии. По моей, насколько мне известно, таких случаев не наблюдалось. И у моего громадного сына, моего накачанного сына, у моего сына, которому было бы не лишним поскорее принять душ, на глазах выступают слезы. И что ему теперь? Держать свой хрен на солнце? Пенис. Лучше называть его пенис. Никита посылает поток ругательств в адрес деда и Сидра, обвиняя того в своем несчастье, но потом неожиданно подходит ко мне и обнимает мощными ручищами. Я уже давно не видел его таким несчастным, таким ребенком. Он говорит, что эти пятна все к черту испортили. Теперь ни одна девчонка не захочет с ним трахаться. 30 В пору нашего брака, а скорее всего, это продолжается и до сегодня. Амалия больше всего боялась, что у нее тоже появятся признаки псориаза, как у отца, который с юных лет был вынужден носить одежду с длинными рукавами. Было время, когда она мечтала попасть на телевидение. Помню, она каждый день стояла голой перед зеркалом и осматривала свое тело, сзади, спереди, и с боков, поскольку умирала от страха, что какие-нибудь кожные высыпания разрушат ее карьеру. В итоге от мечты о телевидении пришлось отказаться, но совсем по другим причинам — а вовсе не из-за наследственной болезни, мысли о которой терзали ее ночами. Случались периоды, когда у Амалии появлялись чешуйки плоского эпителия на коже головы, на душами, но под волосами этого видно не было. Она пользовалась специальными лечебными шампунями, дорогими и не всегда хорошо пахнувшими. Обонятельные клетки в моей памяти сохранили запах одного из них, черного, с дегтем, и я бы определил его как антипод духов. Амалия приписывала окраске волос в парикмахерской появлении этих чешуек, которые, кажется, вызывали еще и зуд, но она называла их обычной перхотью. Хотя в душе понимала, что речь шла о болезни, унаследованной вместе с отцовскими генами, правда, к счастью для нее, в слабой форме и легко скрываемой. Насколько мне известно, Маргарита серьезно страдала псориазом. Я сам как-то раз видел пятна на ее тощих ногах. Амалия считала, что сестра сама была в этом виновата, по крайней мере, отчасти потому, что не следила за собой. «Она совсем одичала», — не раз повторяла моя жена, но за подобной резкостью, скорее всего, таился страх, как бы болезнь от Маргариты не передалась ей и не стала заметной. А вот у их отца дела обстояли гораздо хуже. Чешуйки летели от него во все стороны, как снежинки. Даже рукава не могли скрыть пятен, и они расползались по тыльной стороне обеих ладоней, а также по нижней части шеи, по затылку, и часто появлялись на висках. Даже представлять себе не хочу, как выглядел старик без одежды. Амалия в шутку сравнивала его с витриной колбасной лавки. А старая святоша то и дело елейным тоном одергивала мужа. И, Сидра, перестань чесаться!» Я в свое время пообещал Амалии, что мой генетический вклад в здоровье наших будущих детей — в итоге у нас родился только один сын, хотя забот он нам доставлял за троих — помешает ему наследовать псориаз. И был уверен, что с успехом выполнил это обещание до вчерашнего вечера.